Раскаленным воздухом было трудно дышать, и это в значительной степени повлияло на праздничное настроение жителей города. Те, кто вынужден был все же выбраться из дома и отправиться на праздник, торопливо шагали по пыльным раскаленным мостовым, опасливо косясь на небо и обмениваясь раздраженными замечаниями. По их словам выходило, что жару они расценивают как личное оскорбление, однако каким бы сильным ни было их возмущение, никто не осмеливался говорить в полный голос, ибо в душе у каждого поселился страх». В храме люди чувствовали себя веселее, так как празднество проходило в обширных палатах короля-жреца, огражденных от внешнего мира. Отсюда не видно было зеленых небес, и каждый, кто оказывался поблизости от короля-жреца, забывал о своем недовольстве и страхе. Разлученная с Рейстином, Крисания тоже попало под влияние короля-жреца и просидела вблизи трона довольно долго, наслаждаясь миром и покоем, которые снизошли на нее благодаря обаянию этой святой личности». Она не разговаривала с ним, не задавала никаких вопросов, она просто позволила его волшебным чарам рассеять тревогу и изгнать из мысли мрачные образы, которые посетили ее сегодня ночью. Правда, она тоже видела зеленое небо и теперь пыталась вспомнить все, что ей было известно о 13 днях. Однако вскоре она пришла к выводу, что все это, вероятно, было страшными детскими сказками. Король-жрец наверняка принял меры, чтобы предотвратить такую страшную катастрофу. Он-то не оставит без внимания эти знамения, потому что с кем как не с ним говорят боги. Иными словами, Крисании очень хотелось изменить ход истории, или в крайнем случае ей хотелось, чтобы король-жрец оказался непричастен к тому, в чем его обвиняли легенды и предания. Свет, исходивший от короля-жреца, слепил глаза Крисании, и за этим светом она не видела его истинного лица, которое показал ей Рейстлин, испуганного и усталого, с бегающим взглядом. Король-жрец снова предстал перед ней уверенным и сильным, готовым расстаться с коварными и уживыми приспешниками, которые обманывали его и чьей невольной жертвой он стал. Зрителей на трибунах было немного. Мало кому хотелось сидеть на открытом воздухе под зеленым небом, цвет которого становился все гуще по мере того, как солнце перевалило зенит и клонилось к закату. Гладиаторы и те чувствовали себя не в своей тарелке, нервничали и с тревогой поглядывали на небо. От этого они работали неискренне, в полсилы, и малочисленные зрители, выражая свое недовольство свистом и грубыми выкриками, отказывались приветствовать даже своих любимцев. «А что, у вас тут часто бывает такое небо?» — спросила Кири и поглядела в потолок. Она, Пирогас и Карамон стояли в каменном коридоре под ареной, дожидаясь своего выхода. «Если да, то я понимаю, почему мой народ предпочел жить под водой». «Мой отец был моряком», — сказал Пирогас. «Он плавал в далекие страны, так же, как мои деды и прадеды. Я тоже ходил на большом корабле, покуда не попытался научить уму-разуму первого помощника капитана при помощи ганшпуга. За это меня высадили в первом же порту и продали в рабство». «Но я никогда не видел такого неба и не слышал об этом от других, хотя моряки народ болтливый, готов поклясться, что это не к добру». Несомненно, кивнул Карамон и поежился. Наконец-то он начал понимать, что до катаклизма осталось меньше двух недель. Через 13 дней погибнут двое его друзей, которые стали ему так же дороги, как Стурм и Танис. Остальные жители из Старомала волновали Карамона». Он не часто с ними сталкивался, однако уже понял, что это эгоистичный и скупой народ, живущий в основном ради собственного удовольствия и ради добывания денег. Впрочем, на маленьких детей он смотрел не без сожаления. Только эти двое, Пирогас и Кири, были ему близки. Карамон чувствовал, что должен их предупредить. Если они покинут город, то, возможно, избегнут общей печальной участи. Погрузившись в свои невеселые мысли, Карамон почти не обращал внимания на схватку. На арене сошлись рыжий Натавр, прозванный так за цвет волос, покрывавших его звериное лицо, и молодой гладиатор-новичок, прибывший в школу несколько недель тому назад. Только вчера Карамон снисходительно, с чувством собственного превосходства, следил за его тренировками. Внезапно он почувствовал, как напрягся стоявший рядом с ним Пирогас, и взгляд Карамона немедленно устремился на арену. «Что случилось?» — спросил он. «Этот трезубец», — тихо сказал Пирогас. «Ты видел его в оружейной комнате?» Карамон, прищурившись на яркий солнечный свет, стал всматриваться в оружие, которым потрясал рыжий Минотавр. Нет, прежде он не видел такого трезубца. Карамона захлестнула удушливая волна гнева. Минотавр, который был значительно опытнее своего соперника, сильно теснил молодого гладиатора. Карамон уже знал, что именно Минотавры будут противниками их троицы в финальном поединке. Они своими упорными и свирепыми бойцами. Сегодня единственной причиной, по которой новичок продержался так долго, послужило артистическое искусство рыжего. Минотавр носился вокруг своего соперника в таком показном раже, что на трибуне уже не раз раздавался смех. «Это боевой трезубец», — уверенно определил Карамон. «Рак собирается по-настоящему пустить парню кровь. Смотри!» Он указал на три глубокие кровоточащие раны, которые появились на груди молодого воина. Пирогас ничего не ответил. Он взглянул на Кири, но она в ответ лишь пожала плечами. «Что ты делаешь?» — закричал Карамон, перекрывая рев трибун. Рыжий Минотавр как раз закончил бой. Сбив своего противника на землю, он ловко пришпилил его копилком-трезубцем, острия которого чудом не пронзили горло молодого гладиатора. Поверженный боец с трудом поднялся на ноги, изображая стыда досаду, как его учил Арак. Прежде чем уйти с арены, он даже погрозил кулаком победителю, однако вместо того, чтобы ухмыльнуться Карамону и его товарищам, которые стояли в коридоре у самого входа, принятый среди гладиаторов знак, мол, публику снова удалось поводить за нос. Боец прошел мимо, даже не взглянув на них Карамон успел заметить, что его лицо бледно, а на лбу выступили крупные капли пота. Руку новичок прижимал к груди, к тому месту, где кровоточили три глубокие раны. «Это раб Анигиона», сказал Пирогас и положил руку на плечо Карамону. «Считай, что тебе повезло, дружище. Можешь больше не волноваться». «Что?» — переспросил Карамон, растерянно глядя на своих товарищей. В этот момент из глубины коридора донесся пронзительный крик и глухой звук упавшего тела. Обернувшись, Карамон увидел, что молодой гладиатор лежит на полу, корчась в агонии. «Не смей!» — Киири вцепилась в Карамона, который хотел броситься к упавшему. «Сейчас наш черед выходить на арену! Смотри, Минотавр уже пошел!» Рыжий Минотавр прошествовал мимо, всем своим видом выказывая троица презрения. Минотавры вообще не замечали никого, кто, по их мнению, принадлежал к низшим расам. На умирающего новичка он даже не взглянул. Между тем в коридоре, словно из-под земли, появился гном, за спиной которого маячила гигантская туша Раага. Небрежным жестом Арак приказал великану убрать безжизненное тело. Карамон колебался, но Киири его ногти ему в руку и потащила за собой на арену под палящие лучи солнца. Варвар отомщен», — быстро шепнула она. «Твой хозяин на самом деле не имел к этому никакого отношения. Все это подстроил господин Анигион, а теперь кварат расквитался с ним». Немногочисленная публика приветствовала их на удивление громкими криками, так что шум даже заглушил последние слова Кири. Очевидно, при виде своих любимцев самые азартные зрители позабыли о тревогах, но Карамону было не до приветствий. Рейслин не обманул его. Он действительно не виноват в смерти варвара. Все, что произошло, было простым совпадением, или, что еще более вероятно, дурацкой шуткой рака. При мысли об этом гигант почувствовал несказанное облегчение. Он мог теперь вернуться домой. Наконец-то он понял, что пытался сказать ему Рейслин. У них разные пути, и его брат имеет право идти той дорогой, которая ему больше по нраву. Карамон ошибался точно так же, как ошибались маги Конклава и как ошибалась госпожа Крисания, но теперь он вернется домой и сумеет все объяснить. Рейслин не чинит никому вреда. Единственное, что хочет его брат, это чтобы его оставили в покое и дали возможность без помех заниматься своим любимым искусством. Выйдя на арену, Карамон приветственно помахал зрителям рукой. Схватка была спланирована заранее, и ее исход был предрешен. Сегодня они выиграют, чтобы в финале схватиться с Рыжим Минотавром. И это произойдет в день катаклизма. Но Карамон не думал о каре богов. К этому времени он будет уже дома, с Тикой. Конечно, сначала он должен предупредить своих друзей, должен убедить их покинуть этот обреченный город. Затем он извинится перед братом и заберет Крисанию и Тасельхов обратно, в их собственное время, и там начнет жизнь заново но убираться отсюда надо уже завтра, в крайнем случае послезавтра. Как раз в тот момент, когда Карамон и его товарищи раскланивались перед публикой после блестяще разыгранного сражения, на Истарский храм обрушился смерч. Зеленое небо потемнело и приобрело зловещий оттенок гнилой стоячей воды. Над храмом появились первые бешено взвихренные тучи, они ринулись вниз, словно хищные птицы на добычу. Обернувшись вокруг одной из башен, смерть без труда сорвала ее с основания фундамента и, подняв воздух, раздробил мрамор в мелкое крошево. В следующее мгновение каменный град обрушился на город. Никто не был серьезно ранен. Каменные осколки жалели больно, но не причиняли увечий. Погибшая башня храма служила для обучения молодых жрецов отправлению служб, и, к счастью, по случаю праздников, в ней никого не было. Тем не менее, обитателей храма и жителей города обуяла паника. Опасаясь, что за этим смерчем последуют новые, публика ринулась прочь с трибун и заполонила все прилегающие улицы. Каждый стремился как можно скорее добраться до своего дома. В храме умолк мелодичный голос короля-жреца, а его богоравное сияние померкло. Оценив причиненный храму ущерб, король-жрец и его помощники, праведные сыновья и дочери Паладайна, собрались во внутреннем святилище, чтобы обсудить положение. Остальные жрецы сновали по коридорам, пытаясь навести в них хоть какой-то порядок, так как ураган, проникший внутрь храма, опрокинул мебель, посрывал со стен шпалеры и поднял тучи мельчайшей пыли, которая скрипела на зубах и щипала глаза. Это начало, пытаясь совладать со страхом, подумала Крисания. Руки у нее тряслись, и жрице никак не удавалось собрать с пола осколки тонкого фарфора. «Это только начало. Дальше будет еще страшней».